Глава одиннадцатая. Ружье, которое бьет без промаха, но никого не убивает. Осаждавшие продолжали вести огонь. Ружейные выстрелы чередовались с картечью, правда, не производя особых повреждений. Страдала только верхняя часть фасада Каринфа. Окна второго этажа и мансарды под крышей, пробитые пулями, картечью, постепенно разрушались. Бойцам, занимавшим этот пост, пришлось его покинуть. Впрочем, в том и состоит тактика штурма баррикад стрелять как можно дольше, чтобы истощить боевые запасы повстанцев, если те по неосторожности вздумают отвечать. Как только по более слабому ответному огню станет заметно, что патроны и порох на исходе дают приказ идти на приступ. Анжель раз Не попался в эту ловушку. Баррикада не отвечала. При каждом залпе Гаврош оттопыривал щеку языком в знак глубочайшего презрения. Ладно, говорил он, рвите трепье. Нам как раз нужна корпия. Курфейрак громко требовал объяснений, почему картеч не попадает в цель, и кричал пушке Эй, тетушка, ты что-то заболталась? В бою стараются интриговать друг друга, как на балу. Вероятно, молчание Редута начало беспокоить осаждавших и заставило их опасаться какой-нибудь неожиданности. Необходимо было заглянуть через груду булыжников и разведать, что творится за этой бесстрастной стеной, которая стояла под огнем, не отвечая на него. Вдруг повстанцы увидели на крыше соседнего дома блиставшую на солнце каску. Прислоняясь к высокой печной трубе, там стоял пожарный неподвижно, словно на часах. Взгляд его был устремлен вниз, внутрь баррикады. — Этот соглядатый нам вовсе ни к чему, — сказал Анжель Расс. Жан Вальжан вернул карабин Анжель Рассу, но у него оставалось ружье. Не говоря ни слова, он прицелился в пожарного, и в ту же секунду сбитая пулей каска со звоном полетела на мостовую. Испуганный солдат скрылся. На его посту появился другой наблюдатель. Это уже был офицер. Жан Вальжан перезарядил ружье, прицелился во вновь пришедшего и отправил каску офицера в догонку за солдатской каской. Офицер не стал упорствовать и мгновенно ретировался. На этот раз намек был принят к сведению. Больше никто не появлялся на крыше. Слежка за баррикадой прекратилась. — Почему вы не убили его? — спросил Босьюэ у Жана Вальжана. Жан Вальжан не ответил.